Глава 32. Отпивая прямо из бутылочки, Трэвис удобно устроился в кресле и включил ТВ-бокс, просто чтобы создать фон для размышлений. Итак, что он имел в активе? Таксиста, который любит деньги и хорошо знает город. От такого никому не уйти, если только техника не подведёт, мотор заглохнет или колесо лопнет. Но Сутулы был уверен, что тут его ждёт удача. Это ощущение было хорошо знакомо ему по фронту. Допустим, он узнает, где остановились напарники. Что дальше? А дальше ему понадобятся союзники, поскольку Джек и Рон тёртые колочи понюхали пороху и проползли на пузе ни одну милю в составе какой-нибудь разведроты или диверсионного отряда. Рон производил впечатление человека доброго, немного грустного и медлительного, однако нож в его руке был быстрее, чем жало скорпиона. В этом Сутулы убедился утром, едва не оставив на палубку пс свои кишки. Джек тоже не подарок. Сутулы знал, что прежде тот был лейтенантом. Эти двое дополняли друг друга, и их тандем был успешен. Недаром ему удалось выбраться из той жуткой мясорубки, где Сутулы оставил трёх своих товарищей. Нет, одному против двоих действовать было опасно. Но где взять союзников в чужом городе? Можно было, конечно, найти парочку придурков где-нибудь в трущобах. Однако на это ушло бы слишком много времени, да и польза от таких солдат немного. Даже если повезёт и удастся убить Джека или Рона, со вторым нужно будет крепко поработать, чтобы узнать, где спрятан заветный чемоданчик. А потом, если повезет еще раз, этот чемоданчик добыть. В окружении других весьма могущественных конкурентов сделать это будет не так просто. Здесь требовалась сила боевой организации, но где ее взять? Допив Брентис, утулась минуту не мигая и смотрел на экран ТВ-бокса. Затем по его лицу расползлась улыбка. Он нашел правильное решение. Через час Трэвис спустился на улицу и, пройдя квартал, зашел в будку уличного диспикера, чтобы позвонить в таксопарк. Назвав личный номер водителя, он попросил диспетчера соединить с ним, сославшись на то, что, возможно, забыл в его машине документы. «Марек слушает». «Это я, Марек. Как наши дела?» «В порядке. Только были непредвиденные трудности». «Что ты этим хочешь сказать?» спросил Сутул и уже зная, о чем пойдет речь. «Тебе придется заплатить пятьсот». «Мы так не договаривались». «Не хочешь? Не надо». Ну ладно, ладно. Сутулы играл с заинтересованностью. Согласен. Где встретимся? Парк Виктория. Это где? Недалеко от того места, где я тебя высаживал. Спросишь там, тебе любой скажет. Хорошо. Когда? Через 40 минут возле фонтана Принц. К нему ведёт проезжая дорога. Мы прибудем на машине. Кто мы? Марик насторожился с Сутулой. Ну, просто я оговорился. Я приеду один. Ты меня пугаешь, Марек. Может, ты грабитель? Нет, что ты? Марек засмеялся. Ему льстило, что он кого-то напугал. Ну, до встречи. Сутулый повесил трубку и огляделся. Он был уверен, что таксист возьмет для подстраховки приятеля. И, скорее всего, поднимет цену еще раз. Но это уже не имело значения.